Глава 6. Петерсон включил приемник в машине на полную мощность, и Ричард слышал четыре разных голоса из четырех отдельных машин. Все они патрулировали западный пригород, и ни один не видел нарушителей границ. Петерсон направлял свой автомобиль на улицы, которые они еще не успели проверить, сворачивал направо, потом налево, заезжал в тупики, выбирался оттуда задом, и ехал дальше. Луна низко висела на небе, и Ричард видел ее сияние, аккуратные пригородные районы, маленькие домики, выстроившиеся ровными рядами. За окнами горел мягкий свет, все тротуары, дорожки и дворы казались одинаковыми, плоскими и голубоватыми под ровным одеялом недавно выпавшего снега. Крыши украшали громадные сверкающие в лунном свете шапки. На некоторых улицах Побывали снегоуборочные машины, и по обочинам высились громадные сугробы. До других, видимо, добраться не успели, и на них лежало нетронутое белоснежное покрывало. Впрочем, не такое толстое, как во дворах и на подземных дорожках. Судя по всему, этот снегопад был вторым или третьим за прошедшую неделю. Дороги засыпало, их чистили, но снег падал снова и так до бесконечности обычный зимний ритм жизни. «Сколько человек?» — спросил Ричард. «Нам сообщили о двоих. В машине? Пешком. И что они делают? Просто ходят по району. В таком случае держись расчищенных улиц. Никто не станет ради удовольствия разгуливать по снегу глубиной в шесть дюймов». Питерсон на мгновение сбросил скорость — Обдумал слова Ричера, молча развернулся и выбрал расчищенную улицу. Трактор ехал зигзагом по большим заносам, не пропуская боковые улицы. И на поверхности лежал лишь тонкий белый слой. А все лишнее было собрано в сугробы по обочинам. Мягкие и еще чистые. Они нашли нарушителей через четыре минуты. Их оказалось двое. Они стояли плечом к плечу напротив третьего мужчины, на котором Ричард узнал шефа Холланда. Свою машину «Краунвик» без опознавательных знаков, темно-синюю или черную в лунном свете определить было невозможно, он оставил в 20 ярдах. Но не вызвало сомнений, что это полицейская машина с антеннами на крыше багажника и спрятанными аварийными огнями, которые выглядывали из-под нижней полки. Водительская дверь осталась открытой, двигатель продолжал работать. Под выхлопными трубами образовались две черные лужи, растопившие снег. Ричард сразу догадался, что Холланд вышел из автомобиля и тут же встал перед двумя парнями. Они были высокими, коренастыми и грязными. Белые в черных фирменных ботинках фрай, черных джинсах, черных хлопковых рубашках, черных кожаных жилетах чёрных перчатков без пальцев и черных кожаных повязках на головах. И в растянутых черных куртках. Оба были как две капли воды, похожи на мертвого парня с фотографий, которые принесли Холланду. Петерсон нажал на тормоза, заглушил мотор, остановил машину в 30 ярдах от всей компании и их залил свет в фар его автомобиля. Ситуация выглядела не слишком благоприятной для Холланда, и он явно нервничал в отличие от двух типов в черном. Они наступали на Холланда, за спиной которого находился большой сугроб. Они его теснили, и вид у него был несчастный и беспомощный. Ричард сразу понял, почему. Кабура у него на боку была открыта, но он не держал в руке оружие. Холланд смотрел вниз и налево. Он уронил свой пистолет в снег. Или его выбили у него из руки. В любом случае... «Ничего хорошего». «Кто они такие?» — спросил Ричард. «Нежелательные элементы», — ответил Петерсон. «Настолько нежелательные, что в охоте на них принимает участие сам шеф полиции?» «Ты видишь ровно то, что вижу я. И что ты намерен делать?» «Трудный вопрос. Они, возможно, вооружены». «Ты тоже. Может так получиться, что я поставлю Холланда в идиотское положение?» «Не его вина». «Он безоружен», — сказал Ричард. «Он только что вылез из своей машины». «Ничего подобного. Его машина стоит на месте с включенным двигателем уже десять минут. Посмотри на лужи под выхлопными трубами». Петерсон промолчал и не сдвинулся с места. «Кто они такие?» — снова спросил Ричард. «Тебе какое дело?» «Интересно. Ты их боишься. Ты так думаешь?» В противном случае они бы уже сидели в наручниках в твоей машине. Это байкеры. Что-то я не вижу мотоциклов. Сейчас зима, напомнила ему Петерсон. Зимой они гоняют на пикапах. Это теперь является нарушением закона? Они наркоманы. И что? Парни принимают метамфетамины. Амфетамины? Метилированные амфетамины курят их, точнее, выпаривают и вдыхают из стеклянных трубок, разбитых лампочек или алюминиевых ложек, нагревают и потом дышат этой дрянью, которая делает их неуправляемыми и непредсказуемыми. Люди, как правило, все неуправляемые и непредсказуемые. Но не так, как эти парни. Ты их знаешь? Не слишком хорошо. Они живут в городе? «В милях пяти к западу. Там их много. Что-то вроде лагеря. Как правило, они держатся особняком, но жителям Болтона они не нравятся». «Убитый парень был из их компании». «Видимо, да», — ответил Петерсон. «Так, может, они ищут своего дружка? Или собираются за него отомстить?» Петерсон наблюдал и ждал. В 30 футах впереди язык тел не изменился. Они исполняли все тот же танец. Шеф Холланд отчаянно дрожал от холода или страха. Или того и другого. «Думаю, тебе следует что-нибудь сделать», — сказал Ричард. Петерсон ничего не стал делать. «Интересная стратегия», — заметил Джек. «Ты намерен подождать, пока они все помрут от холода?» Петерсон помолчал. «Только вот проблема в том, что Холланд замерзнет первым». — проговорил Ричард. Петерсон продолжал молчать. «Если хочешь, я пойду с тобой. Ты гражданское лицо, только формально. Ты слишком легко одета там мороз. Как ты думаешь, сколько это займет времени? Ты не вооружен. Против этих ребят мне оружие не требуется. Метамфетамины — серьезная штука. Они отключают сдерживающие центры». В таком случае мы с ними равны. Те, кто его принимает, не чувствуют боли. А им и не придется почувствовать боль. Главное для них будет, потеряют они сознание или нет. Петерсон снова ничего не сказал. Ты иди налево, я пойду направо. Я их разверну, а ты зайдешь им за спины. В 30 футах впереди Холланд что-то сказал, и два парня снова стали наступать. Он сделал шаг назад, споткнулся и плюхнулся прямо в сугроб, оказавшись чуть больше, чем на расстоянии вытянутой руки от того места, куда упал его пистолет. Была половина одиннадцатого вечера. «Ждать больше нельзя», — сказал Ричард. Петерсон кивнул и открыл дверцу машины. «Не трогай их», — велел он Джеку. «Ничего не затевай. В настоящий момент они не нарушают закон» при том, что Холланд сидит в снегу на заднице. «Они невиновны, пока не доказано обратное. Таков закон. И я не шучу. Не трогай их». Петерсон выбрался из машины, постоял секунду около открытой двери, потом обошел ее и двинулся вперед. Ричард шел рядом, шаг в шаг. Парни их увидели. Ричард направился направо, Петерсон налево. В машине было тепло градусов 20. На улице на пятнадцать меньше. Может быть, даже еще холоднее. Джек застегнул на молнию куртку до самого верха, засунул руки в карманы и сгорбился, чтобы воротник прикрыл шею. Однако через два шага начал отчаянно дрожать. Было не просто холодно, а точно в настоящей морозильной камере. Парни отошли от Холланда, дав ему пространство для маневра, и он с трудом поднялся на ноги. Петерсон направился к нему, причем его пистолет продолжал оставаться в кубуре. Ричард прошел по тонкому белому насту и остановился в шести футах позади парней. Холанд сделал шаг вперед, выкопал из снега свой пистолет, очистил его, проверил дуло, не попала ли туда вода, и убрал обратно в кобуру. После этого никто не шевелился. На тротуаре лежала тонкая снежная пыль с блестящими кристалликами льда, которые сверкали в лунном свете. Петерсон и Холланд не сводили глаз с парней, и хотя Ричард стоял у них за спинами, он не сомневался, что те тоже смотрят на них. Он отчаянно дрожал, у него начали стучать зубы, и дыхание белым облаком окутывало лицо. Все молчали. Парень справа от Ричера, примерно шести футов роста, И фута четыре в ширину казался таким огромным, частично из-за гусиного пуха, черной зимней парки, но по большей части все-таки состоял из мышц и костей. Тип слева был поменьше во всех смыслах и более активным. Он не мог устоять на месте и то и дело переступал с ноги на ногу, поворачивался, расправлял плечи. Он явно замерз, но не дрожал. И Ричард подумал, что его беспокойство вызвано химическими процессами в организме, а не холодом. Никто так и не произнес ни слова. «Парни, либо вы прямо сейчас отсюда отвалите», — заявил Ричард, «либо одному из вас придется одолжить мне свою куртку». Оба медленно к нему повернулись. Лицо крупного парня, что стоял справа, напоминало кусок белого льда, прятавшегося в густой бороде, покрытой инием, совсем как у полярника или альпиниста. У того, который был слева, бегали глаза, лицо украшала двухдневная щетина. Он открывал и закрывал рот, точно золотая рыбка, выдавнувшая на поверхность, тонкие подвижные губы и плохие зубы дополняли картину. «Ты кто такой?» спросил крупный парень справа. «Идите по домам, ребятишки», — ответил ему Ричард. «Сейчас слишком холодно, чтобы баловаться на улице». Парни молчали. Петерсон и Холланд, стоявшие за ними, не шевелились. Их пистолеты мирно лежали в закрытых кобурах. Ричард всегда планировал свои последующие шаги, считая, что лучше быть готовым к неприятностям. Но здесь он не ждал никаких проблем. Конечно, было бы лучше, если бы крупный парень стоял слева, потому что тогда Джек смог бы хорошенько замахнуться и уложить его сильным ударом правой руки. Если Ричару приходилось иметь дело с двумя противниками, он всегда первым разбирался с тем, кто крупнее. Но, с другой стороны, был готов проявить гибкость и сейчас обдумывал, не отдать ли предпочтение дерганному типу, который не мог устоять на месте. Его напарник наверняка двигался медленнее, да и злобы в нем меньше из-за отсутствия в организме тех самых химических процессов. «Вы валите отсюда или отдаете мне куртку», — сказала Ричард. Ни тот, ни другой ничего не ответили, зато у них за спиной ожил Холланд, который сделал вперед один быстрый шаг и заявил «Убирайтесь из моего города», — и толкнул парня поменьше в спину. Его качнуло в сторону Ричера, но он устоял на ногах, быстро же развернулся и замахнулся на Холланда кулаком, выбросив его из-за спины совсем как питчер. Примечание. Питчер — игрок в бейсболе, бросающий мяч с горки, подающий. Конец примечания. Ричер поймал его за запястье и держал одну короткую долю секунды, потом снова выпустил, Но парень потерял равновесие, споткнулся и в результате лишь бессмысленно поводил кулаком перед носом Холланда. Однако уже в следующее мгновение он снова повернулся и попытался атаковать Ричара, по представлениям которого это уже ни в какой мере нельзя было отнести к понятию «невиновен, пока вина не доказана». Поэтому он сделал шаг влево, и кулак противника промчался примерно в дюйме от его подбородка. Но парень замахнулся с такой силой, что по инерции продолжал двигаться вперед. Ричард сделал ему подсечку, и он рухнул лицом вниз на лед. Тут в игру решил вмешаться его напарник. Он сдвинулся с места. Мощные бедра, короткие резкие шажки, кулаки, точно куски окрока. Из носа вырывается пар, как у разозленного быка из детской книжки. Легкая добыча. Ричард двинулся ему навстречу и врезал локтем горизонтально в самый центр белого пространства между лбом и бородой. Получилось, будто тот на полном ходу налетел на строительные леса. И все. Игра была закончена, если не считать того, что парень поменьше уже встал на колени и пытался подняться, расставив руки и ноги точно спринтер на старте. Поэтому Ричард силой легнул его в голову. Глаза у него закатились... И он повалился на бок и остался лежать, подобрав под себя колени. Ричард снова убрал руки в карманы. «Боже праведный!» — выдохнул Петерсон. «Байкеры лежали рядышком, черными кучками на залитом лунном свете льду, окутанные облаками пара, который поднимался от их тел. Петерсон больше ничего не произнес. Холланд вернулся к своей машине, без опознавательных знаков, поговорил по радио и вернулся через минуту. «Я только что вызвал две машины скорой помощи», — сообщил он, глядя прямо на Ричера. Тот ничего ему не ответил. «Может, объяснишь, почему мне пришлось вызвать две скорых?» — спросил он тогда. «Потому что я поскользнулся на льду», — ответил Ричер. «Что?» «На льду подскользнулся. Ты это так собираешься объяснять? Ты поскользнулся и вроде как на них налетел. Нет, я поскользнулся, когда собрался ударить крупного парня, поэтому получилось не так сильно. Если бы я не поскользнулся, вам бы пришлось вызвать только одну скорую, и еще фургон патологоанатома». анатома. Холланд отвернулся. Подожди в машине, сказал Петерсон адвокат лег спать без четверти одиннадцать. Дети отправились в свои постели на 2 часа раньше. Жена все еще была на кухне. Он положил ботинки на стойку, убрал галстук в ящик и повесил костюм на вешалку в шкаф. Затем бросил рубашку, носки и нижнее белье в корзину для грязного белья, надел пижаму, сходил в туалет, почистил зубы, забрался под одеяло и стал смотреть в потолок. Мысленно Он все еще слышал смех, который прозвучал в телефонной трубке перед тем, как его завертело на скользкой дороге. Рычание, потом пронзительный голос, наполненный восторгом и предвкушением, и ликованием. «Уберите свидетеля», — сказал адвокат по телефону, и мужчина, которому он позвонил, засмеялся от счастья. Ричард вернулся в машину Петерсона и закрыл дверь. Лицо у него онемело от холода. Он повернул в верхнее положение щель печки, включил ее на максимум и стал ждать. Через пять минут приехали машины скорой помощи и залили белый снег красно-синим сиянием огней. Они забрали с собой парней, которые так и не пришли в себя. Ричард решил, что они получили сотрясение мозга и, скорее всего, мелкие травмы челюстей. «Ничего серьезного». Три дня в постели и неделя, когда им придется соблюдать осторожность во всем, что они делают, и они будут как новенькие и, естественно, обезболивающие. Ричард ждал в машине. В 30 футах впереди, в ясном морозном воздухе, он видел Холланда и Петерсона, которые что-то обсуждали. Они стояли совсем близко друг к другу, в полоборота к нему и говорили очень тихо. Судя по тому, что они ни разу не обернулись, Ричард решил, что речь шла о нем. Шеф Холланд спросил, он может быть тем самым человеком? Если это так, ответил Петерсон, тогда он только что отправил своих дружков в больницу, что выглядит довольно странно. Может быть, это ловушка, и он все ловко разыграл. Или один из них собирался сказать что-то не то, и ему пришлось его заткнуть. Он защищал вас, шеф. Сначала. А потом это была самооборона. Насколько ты уверен, что он не тот самый тип? На сто процентов. Такое просто невозможно. То, что он здесь оказался, случайность. Одна на миллион. А он не мог устроить аварию автобуса на дороге? Мог, если бы пробежал по проходу и напал на водителя. Но никто не говорил, что он это сделал. Ни водитель, ни пассажиры. Ладно сказал Холланд. «Может, тот, кто нам нужен, это водитель. Возможно, он устроил аварию сознательно. Очень рискованно. Не обязательно. Например, он отлично знает дорогу, потому что много раз по ней ездил, зимой и летом. Ему известно, где она покрывается льдом, и он специально крутанул руль, чтобы автобус заскользил и вылетел в кювет. Прямо перед ним стала машина». Это он так говорит. Он мог пострадать, а кто-нибудь из пассажиров погибнуть. В таком случае он оказался бы в больнице или тюрьме за убийство и не разгуливал бы на свободе. Или нет. Современные автобусы оснащены целой кучей электронных устройств. Регуляторы тяги, антиблокировочные системы и прочие штуки. Ему и требовалось только повертеться немного на дороге, а потом съехать с обочины. Ничего сложного. И мы приняли его с распростертыми объятиями. Точно добрые самаритяне. Я могу поговорить с Ричером дома. Он был в автобусе и все видел. Так мы получим более ясную картину, — предложил Петерсон. Он психопат, и я хочу, чтобы он убрался из города, — заявил Холланд. «Дороги перекрыты. Тогда его нужно понадежнее запереть». «На самом деле, шеф?» — спросил Петерсон. «Скажите мне правду. Он ведь производит впечатление умного парня». «Подумайте хорошенько. Ричард спас вас от разбитого носа, а меня от необходимости пристрелить двоих людей. Сегодня нам обоим он оказал огромную услугу». «По чистой случайности». «Или сознательно». «Ты думаешь, он понимал, что творил в тот момент, когда их отделывал?» «Да, думаю, понимал. Мне представляется, Ричард принадлежит к числу тех, кто видит ситуацию на 5 секунд вперед, раньше всего остального мира. Ты серьезно?» «Да, сэр. Я провел с ним некоторое время». «Хорошо», — сказал Холланд, пожав плечами. «Поговори с ним, если тебе так хочется. Мы можем его использовать для наших дел». Он бывший военный и, возможно, кое-что знает. О чем? О том, что происходит на Западе. Он тебе нравится? Не имеет значения, нравится он нам или нет. Мы можем его использовать. В данных обстоятельствах не сделать это будет неправильно. Это признание поражения. Нет, сэр, здравый смысл. Лучше попросить помощи до того, как тебе надерут задницу». «Сколько нам придется ему рассказать?» «Большую часть», — ответил Петерсон. «Может быть, все. Полагаю, он и сам сообразит». «Ты бы именно так поступил, будь ты на моем месте». «Да, сэр». Холланд задумался, потом кивнул. «Хорошо», — повторил он. «Для меня это серьезный довод. Поговори с ним». Было без пяти минут одиннадцать вечера. Осталось... Пятьдесят три часа.